Дикар слышал их и одновременно не слышал. Он ждал, когда мягкая рука погладит его волосы, а не громкий голос произнесёт: "Да благословит тебя Господь, сын мой, и пошлёт тебе приятные сны". Он знал, что этого никогда не будет. Рука и голос исчезли в тумане, скрытые от Дикара тёмным временем страха. Дикар смутно помнил, что до этого всё было совершенно иным, чем сейчас. Но всякий раз, как он произносил: "Я ложусь спать", он ждал их.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 ты или я». «Это несправедливо», — воскликнул Джим Лейн. «Я говорю, что это несправедливо. Том Болл больше Дикара и тяжелее». «Несправедливо», — подхватил Стифленд. Билл Томас закричал. «Мы говорим, что вызов несправедливый». Но остальные кричали «пусть дерутся». Фредальтон и Холлрос и Карл Бергер с лицом как у кролика. «Они должны драться, это правило самого Дикара, и он должен ему подчиниться». Большинство мальчиков кричали «драться».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 Я объявляю нас равносильными. По правилу Декар теперь может обратиться ко всей группе, обвинив Томбола в лжи. Если ты не примешь мой вызов, Декар, я объявлю тебя трусом и потребую себе то, за что мы должны драться. Глядя в глаза стоящих кольцом мальчиков, Декар видел, что если он обратится к группе и заявит, что они с Томболом не равны по силе, он может остаться боссом, но лишь по названию, но настоящим боссом больше не будет.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 Не слышал шёпот от Жемлейна. Надеюсь, ты победишь завтра, Дикар. Очень надеюсь. Дикар продолжал стоять, пока опускали плетёную из зывовых веток решётку на отверстие в ход, отрезая красный блеск огня, за которым всю ночь следят девочки. Он стоял неподвижно, пока не стих возбуждённый шёпот на койках. Перестали шелестеть и задевать кожу меховые одеяла. Не стало слышно скрипа. Тогда он повернулся, прошёл к своей койке и склонился перед ней.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 Они хорошие ребята, Господь, мальчики и девочки. Они в основном подчиняются правилам, оставленным старшими, и ты должен позаботиться о них. Ты ведь позаботишься о них, Господь. Губы Дикара перестали шевелиться, но он ещё немного постоял на коленях и наклонив голову слушал. Он слышал только лёгкие звуки дыхания, шёпот листвы на ветру и хор ночных насекомых. И когда наконец пошевелился, лёг на койку и укрылся меховым одеялом. Он был спокойный